Глава четвертая. Теперь, когда дети узнали об измене отца и оба осудили его, Варя перестала беспокоиться за них. Конечно, развод родителей — сильный удар. Но они уже взрослые люди и могут для себя решить, кто прав, кто виноват, кого поддерживать и насколько близко к сердцу все это принимать. Тем более, что Тимофей повел себя так, что сразу настроил детей против. С чего-то сразу начал грубить, провоцировать скандал, Как будто пришел уже с целью поставить всех на место. Да только никто не испугался. А сын в ответ сразу полез на рожон. Есть у него такое. Сразу и схлопотал. Теперь эту пощечину точно отцу не простит. Или не скоро простит. Сама Варя точно не простит никогда. Ее до сих пор трясет, что сын пострадал из-за какой-то шалавы. Маринка тоже с большим пренебрежением сегодня смотрела на отца. Похоже, совсем разочаровалась в нем. Что касается самой Вари, то она так и не поняла, что случилось с ними. Откуда внезапно взялась эта «любимая женщина» и что Варя сделала не так? Правда, теперь думать об этом не было смысла. Завтра суд, и, как сказал адвокат мужа Виктор Алексеевич, их разведут сразу. Потому что оба согласны на развод и есть досудебное соглашение о разделе имущества. Вообще-то, после того скандала в ресторане, Варя собиралась настаивать на разделе имущества по закону, то есть пополам. Но когда заикнулась об этом Семену Захаровичу, штатному юристу завода, который непонятно почему ей помогал, то он начал ее мягко отговаривать. «Понимаете, Варвара Ильинична, вы можете вступить сейчас в борьбу за свою долю, но учтите, у вас кроме слабенького административного ресурса других возможностей нет». А у Тимофея Борисовича есть деньги и адвокат, один из сильнейших. Я бы вам чисто по-человечески советовал остановиться на соглашении. В него можно добавить пару другую пунктов. Я уверен, что Красников их примет без возражений. Например, ваше личное ежемесячное содержание и новый автомобиль. Это кроме тех 22 миллионов, которые Тимофей вам перечислит. Честно говоря, Семен Захарович, я не знаю, что с теми деньгами делать. Для Тимофея это, видимо, не слишком большой кусок. А мне даже думать страшно о таких цифрах. Не посоветуете что-нибудь? В вашем случае, мне кажется, можно оформить депозит месяца на три. А то и на полгода. Процент будет капать. За это время вы определитесь с использованием денег. С детьми посоветуетесь. У вас, Марина Тимофеевна, очень здравомыслящая девица. У нее и бизнес уже есть. «Да и Дмитрий может какое-нибудь дело начать. Надо только хорошо все обдумать. Не спеша. Гораздо хуже, если бы этих денег у вас не было», мягко улыбнулся юрист. «А если Красников упрется, то можете потерять все». Варя подумала и согласилась. Не любила она скандалы и публичное выяснение отношений. Допустим, начнет она настаивать половине. И что? Дело затянется. И пока будет тянуться, никаких других отчислений происходить не будет. А детям эти 50 тысяч очень нужны. И не факт, что она отсудит положенное. Да и вообще встречаться с Тимофеем и его любовницей Варя не хотела категорически. А значит, надо прекращать тяжбу. На судебное заседание Варя явилась сама. У нее адвоката не было, но Семен ей заранее все объяснил. Тимофея, кстати, тоже не было. Не было вообще никого, кроме адвоката мужа, его юриста и Вари. Судья молча просмотрела документы, молча сверила со своими записями и только после этого обратилась к Варе. «Есть возражения по существу, Варвара Ильинична?» «Нет», – спокойно ответила Варя. «Я согласна с предложением стороны мужа». «Хорошо. Властью, данной мне законом, брак между Красниковым Тимофеем Борисовичем и Красниковой Варварой Ильиничной объявляю расторгнутым». Все объяснения по дальнейшим действиям можете получить в канцелярии. Нужна ли была эта фраза? Уместно ли? Варя не знала, но восприняла ее как конец. Конец их семье. Двадцати с лишним годам их с Тимофеем общей жизни. Какие тут комментарии еще нужны? Она большую часть жизни прожила не с тем человеком. И винить некого. Ее родители, ее друзья юности тогда отговаривали Варю от этого брака. Видимо, сразу разглядели в Тимофее что-то не то. Но Варя его любила и надеялась, что ее любят тоже. А Тимофей всю жизнь любил просто личный комфорт и себя в комфорте. Варя только сейчас это поняла. Поняла, почему он выбрал тогда не яркую и шумную Олеську, его прежнюю пассию, а ее, скромную и тихую Варю. Он сразу, уже тогда понял ее, что Варя все сделает ради семьи, мужа, детей что она надежная и преданная. Авария, получается, его не поняла. Приняла желаемое за действительное. Приняла его деструктивный эгоизм за рациональный, самолюбие за самоуважение, элементарное потребительское внимание к ней за любовь. Горько. Очень горько так ошибаться и признавать ошибку. Единственное, спасибо мужу за детей. Дети у них получились хорошие, прекрасные дети. Выходя из здания суда, Варя с усмешкой подумала, что хотя бы стрясла с мужа новую машину. Ей самой она была не нужна. Варя свою демешку ни на что не променяет. А вот Димке машина пригодится. У него еще не было своих колес, в отличие от Маришки, которая водила уже два года. «Варвара Ильинична!» Ее остановил знакомый голос. «Подождите!» К ней торопился детектив Денис. Она уже почти забыла об этом мужчине, но благодарность к нему осталась. За то, что откликнулся, не высмеял ее идею, даже посоветовал быть внимательнее. «Хорошо, что я успел захватить вас. Уделите мне немного времени». Не дожидаясь ее реакции, взял под руку и настойчиво повел к ближайшему кафе. «Всего полчаса максимум», — уговаривал Денис. «Да я не против», — улыбнулась Варя. «Честно говоря, успела проголодаться, так что с удовольствием выпью кофе». «Можно и не только кофе», — заговорил Денис, сделав заказ на двоих. «У них тут салаты неплохие всегда и рыба отличная». «Уж извините, заказал на вас тоже». «Не страшно, я тоже голодная», – успокоила Варя. «Так что вы хотели мне сказать?» «Варвара Ильинична, вы помните, с какой просьбой звонили мне в первый раз?» «Разумеется, память меня еще не подводит», – улыбнулась Варя, приступая к еде. «Так вот, я все же собрал некоторую информацию об этой даме и ее брате». «У нее еще брат есть?» «Да». И в детстве они жили в соседнем дворе с Красниковым Тимофеем. А-а-а, так они давние знакомые. Варе стало понятно, почему так быстро началась связь Тимофея с этой девицей. Просто они давно друг друга знают. Нет необходимости присматриваться. Но сама Варя такую семью не помнила. Может, мала еще была. Может, просто не общалась с ними. Да, и сейчас они оба пытаются втереться в доверие к вашему мужу, чтобы развести его на деньги. Может, я сейчас покажусь вам стервой, Денис? Но это уже не мои проблемы. Мужа хотят обмануть. Пусть думает головой при выборе друзей и любовниц. Даже если у него возникнет угроза разорения и потери бизнеса? У Тимофея? Вряд ли, усомнилась Варя. Он очень умный руководитель и дальновидный практик. Бизнес – его жизнь. Он не добился бы такого успеха, будь у него другой характер. Разорить его надо очень постараться. Но знаете что, с этими данными вам надо прийти к Тимофею. Меня он не послушает. Подумает, что измести клевещу на его женщину. А вы посторонний человек, он прислушается. Все-таки вы не желаете ему зла. Нет, не желаю и мстить не собираюсь. Месть корежит и убивает самого мстящего в первую очередь. А я не хочу становиться монстром из-за подонков. И не хочу лечить свои нервы. Вздернутые нервы никому добра не принесут. Но я это не забуду и не прощу. Я не Господь Бог, чтобы всё прощать. У меня тоже плохой характер, призналась Варя. Она делала вид, что спокойно пьёт кофе, но пальцы ощутимо подрагивали, и она даже поставила чашку на стол, чтобы не расплескать. Всё-таки любое упоминание любовницы и измены вызывало у Вари отрицательные эмоции и тягостные мысли. Больно до сих пор. Денис, видя, что Варе неприятна тема, перешел на посторонний разговор. Рассказал немного о себе, упомянув, что вдовеет уже 10 лет. И Варя отвлеклась, заинтересовалась его жизнью. С уважением оценила годы службы в армии, в следствии, в уголовном розыске, а теперь в детективном агентстве. — А сколько же вам лет, Денис? Вы много успели в жизни. — То есть, извините, можете не говорить, — покраснела Варвара. — 48, — усмехнулся Денис. Старик, да? Ну что вы, искренне воспротивилась Варе. Вы очень хорошо выглядите, и никакой не старик. Я думала, что вы мой ровесник, если честно. А у меня дочери 25 лет. Она живёт в Москве, ещё не замужем и не собирается. А я рано вышла. Мне сейчас 42, а моей Маришке уже 21. И она тоже совсем не собирается замуж, но, к сожалению, уже познала горечь измены и расставания. «Да». Денис взял руку Вари в свою. Хотелось обнять эту маленькую женщину, укрыть руками и защитить от всего враждебного мира. Не думая, разрешит ли она, он привлек Варю к себе и ласково покачал в руках. «Все будет хорошо, Варь, верь мне». «Мы почти не знакомы, Денис, но я верю тебе», ответила Варя, освобождаясь, однако, из его объятий. Ей не хотелось давать беспочвенную надежду и не хотелось портить отношения с этим серьезным надежным человеком. Если им суждено сойтись ближе, то это все равно случится. Но прямо сейчас она не готова была ни к каким отношениям. Она только что развелась с мужем. Слова детей об Алине разъерили Тимофея и занозой застряли в голове. Конечно, не поверил. Кто же в такой ситуации будет верить словам? Не могла его любимая мягкая нежная Линка, которую он с детства знал, заниматься эскортом. Не могла, когда бы успела. Ей всего 32. Пока училась, пока замуж неудачно сходила. Пока с Генкиным бизнесом разбиралась. Какой эскорт, нах!» Но проклятая заноза в голове давила и давила. Наложилась на его собственные сомнения в отношении Алины. Не выдержал. Вызвал своего юриста. Хотя отношение к Семену стало настороженным после его участливой поддержки Варвары в процессе развода. Вроде и не предательство. Но Тимофею было неприятно, что его юрист занял сторону жены. Однако по работе к Семену претензий не было. Он вел юридический отдел уже пять лет и сумел не только охватить сферу документов, но и наладить охранно разыскные функции. А ведь до него у Тимофея не было даже намека на собственную службу безопасности. Поэтому, несмотря на недовольство действиями безопасника, об увольнении Семена речи не шло. Таких специалистов нужно только поддерживать. «Семен, в твоей епархии все сейчас спокойно? Ни с кем терок нет?» «Да, все спокойно пока. Ребята тренируются на базе, с партнерами и конкурентами, мир, дружба, жвачка, а что?» «Дело есть деликатное». «Ну, других у нас и не бывает», — оскалился юрист. «Собрать на кого-то инфу?» «Да, только очень осторожно, чтобы не заметили и не обиделись. На Алину Юрьевну и ее брата с трудом после небольшой паузы выдавил Тимофей». Ему было стремно признаваться, что он подозревает любимую женщину в чем-то. Сам не знаю в чем. Но сделать этот шаг надо, чтобы развеять любые подозрения. Повторю, Семен, это строго конфиденциально. Никакой утечки не должно быть. Все добытые сведения в единственном экземпляре и только мне. Понял, посерьезнил юрист. Не беспокойтесь, Тимофей Борисович, все сделаем как надо. Давно пора. Первоначально при приеме на работу мы копнули только поверхностно. А теперь юрист примолк. «Что теперь?» — насторожился Тимофей. «Теперь пригляделся, как дамочка ведет себя в офисе и разговаривает с коллегами. Как использует ваше имя, к месту и не к месту. Я и сам уже подумал копнуть под нее поглубже. Не та она, кем хочет казаться. Но вы, как всегда, мудрее и опередили меня». Семен ушел, а Тимофей откинулся на кресле и тихо обтекал. Оказывается, вон какую репутацию имеет Алина на службе. Она сумела противопоставить себя коллегам, и это стало для Тимофея неприятным открытием. Что ж, значит, он дал правильное задание и вовремя. Вполне возможно, что такое поведение – просто защитная реакция на недоброжелательную встречу. Знал Тимофей, как ядовиты могут быть женские или просто старые коллективы к новеньким. Но как бы не тревожило его будущее досье любовницы, Тимофей постарался выкинуть из головы личные проблемы и заняться работой. Красников действительно был успешным бизнесменом. Дело ставил превыше всего, и даже сумасшедший роман с Алиной не смог поколебать его установки. Однако через пару часов работы секретарь прервала его. «Тимофей Борисович, к вам посетитель. Записан». «Приглашай». Тимофей взглянул на часы и отложил бумаги в сторону, решив сделать перерыв. В кабинет быстрым шагом вошел Геннадий Белов, брат Алины. Тимофей не глянул на имя визитера заранее, а надо было. Может, сумел бы отложить встречу. Как-то не рассчитывал он так быстро столкнуться с родственником своей женщины по делу. А что Геннадий пришел о чем-то просить, было яснее ясного. Вторую часть вопроса, будет ли Геннадий предъявлять претензии за связь с сестрой или обойдется, Тимофей остерегте озвучивать даже для себя лично. Они не виделись давно. И Тимофей поразился, как сильно постарел Геннадий. А ведь они с Тимофеем ровесники. Но Тимофей по сравнению с давним приятелем выглядел свежим огурцом. «Рад видеть тебя, Тимоха!» Геннадий широко улыбнулся и крепко пожал руку. «А мне, Линка, уже все уши прожужжала про свое новое место работы и про тебя. Вот я и подумал. А не спросить ли совета по старой дружбе у успешного мэна?» Геннадий открыто рассмеялся и по-свойски плюхнулся на стул рядом с Тимофеем. Тот невольно поморщился. Как бы там ни было, но Красников терпеть не мог понебратство на работе. У него в офисе все служащие называли друг друга по имени-отчеству, действовал дресс-код и запрет на ненормативную лексику. А тут такая расхлябанность. Геннадий, видимо, уловил эту эмоцию недовольства и тут же сменил манеру поведения. Подобрался и стал серьезнее. «У меня есть небольшой бизнес, Тим». СТОшка на выезде из города, начал он. Я слышал, ты тоже с этого начинал? Честно говоря, дела идут не очень, но есть серьезный плюс. У меня квалифицированные работники. Сам набирал, обучал, пестовал, можно сказать. Вопрос такой. Возьми нас под свое крыло. Типа мы будем твоим филиалом или там отделением, но чисто по ремонту крутых тачек. Всякий сброд и хлам собирать не будем. Только крузаки, парше, гелики и так далее. В городе богатых перцев достаточно, так что простой у нас не будет. Конечно, придется нашу СТО осовременить, оборудование докупить, сервис подтянуть, рекламу и все дела. Он с надеждой взглянул на Красникова. Неожиданно хмыкнул Тимофей. Он уже и забыл, как это иметь одну СТОшку и крутиться, как белка в колесе ради нескольких сотен прибыли. Сейчас у него в день получались миллионы, и он считал, что уже тормозит, надо поднажать. Идея Геннадия была так себе. Выгоды лично Тимофею не сулила. Наоборот, предполагала непредвиденные расходы. Но Тимофей вспомнил себя, свое почти безнадежное начало, и решил помочь старому приятелю. В конце концов, сейчас он может позволить себе такую благотворительность. Придется подтянуть пиарщиков, журналистов с блогерами, провести пару-другую показательных акций, и проект может даже выстрелить. Главное, пафоса побольше. И Генке поможет, и себе имидж подправит. А то в последнее время паблики о них замолчали. А это непорядок. «Ниночка», — нажал он селектор, «пригласи ко мне нашего юриста». «Одну минуту, Тимофей Борисович». «Вот это у тебя дисциплина!» — уважительно цокнул Геннадий. «И девочка перед дверью зачетная. Но учти, Ленка, баба ревнивая». Почуяв, что первая часть разговора для него прошла успешно, Геннадий решил обозначить слух свои знания о связи Тимофея с сестрой. И это опять не понравилось Тимофею. Он не любил, когда ему тыкали в нос косяками. А связь с Алиной была косяком. Как ни крути, потому что началась еще до развода. «Геннадий, все личное в моей фирме остается за пределами ее стен». Холодно процедил он. «О, прости!» — поднял руки Геннадий. «Не прав, исправлюсь. В кабинет вошел юрист, и приятели замолчали. «Семен Захарович, нужен договор на сотрудничество с господином Беловым, сроком на два года. Если за это время не выйдут в плюс, договор будет расторгнут. Все данные я тебе скину. Обсудите детали с Геннадием, и на неделе представьте мне окончательный вариант проекта». «Ну ты, Тимофей, монстр!» – оценил Белов, выходя из кабинета вслед за юристом. «Теперь я понимаю, как ты добываешь свои миллионы». «Пока, Геннадий!» – сдержанно попрощался Тимофей. Он не забыл о своем задании для Семена и с нетерпением ожидал результатов. Не столько по Геннадию, сколько по Алине. Сам он, зайдя на соответствующие сайты, никакой информации на любимую женщину не нашел. И не должен был найти. Ясно, что дети его троллят. Но все же. Времени прошло мало, это Алина прекрасно понимала. Чтобы предъявить пузо, нужно как минимум две недели, а лучше месяц. А потом обрадовать любимого, типа «с первого раза залетела». Но в том-то и дело, что даже такого малого времени у нее не было. То есть две недели, как они начали с Тимофеем спать, у нее уже есть, но беременности нет, и надо что-то делать. Тем более, что с предложением руки и сердца Тимофей не спешит, хотя развод получил несколько дней назад. Она-то думала, что как только Красников получит эту печать, то сразу побежит к ней. Ошиблась. Даже не заикнулся. Даже не намекнул. Даже ресторан не заказал, чтобы отметить такое событие. Вот и гадай, что у него на уме. Совершенно обыденно приперся к ней, оттрахал. И теперь спокойно спит. Она тут думай. Возмущалась про себя Алина. Посмотрела на спящего Тимофея. Так-то мужик фактурный, несмотря на возраст. Привлекательный. Но секси так себе. Не особых, ни огонька. Имела Алина и пожарче мужиков. Ей было мало, а добрать сейчас было негде. Вздохнула, поднимаясь с кровати и направляясь в душ. Ее прошлый партнер уже год как уехал из страны. Содержание ей оставил на пару месяцев. И цинично заметил, что потом она сама найдет новый кошелек. Вот и пришлось крутиться самой. Пока успехи так себе. А ей уже 32 на минуточку. Для любителей молодых и упругих ягодиц уже много. Понятно, что Алина за своим телом следит. Фитнес, бассейн, массаж, спа. Все в полном объеме. И по сравнению с курицей Тимофея, она выглядит ого-го. Но сама про себя Алина знает, что ее время утекает. Утекает очень быстро. Красников попался на пути очень вовремя. Но все сложно. Когда у нее был постоянный мужчина, Алина не работала. Однако сейчас, чтобы подобраться ближе к Красникову, пришлось устроиться к нему в офис. Это отнимает кучу времени от себя, любимый. Но, с другой стороны, дает возможность узнать компанию изнутри и понять, насколько Красников богат. Алина отнюдь не дура, имеет бухгалтерское образование, помогала брату с его бизнесом, так что худо-бедно разобраться сможет. Но характер давала себе знать. Алина не привыкла подчиняться. Особенно тем, кого считала примитивными клушами. А тут как раз такой бабский коллектив. Ее постоянно так и тянуло, нарявкать на них и поставить на место. Однако по должности-то она здесь принеси-подай, поэтому приходилось сдерживаться. Рано было открывать свое положение рядом с Тимофеем. Но, наверное, что-то в поведении просачивалось наружу, потому что относились к ней очень настороженно и холодно. Красников на крючок попался. Теперь надо закрепить успех. Но Геннадий торопится, и сегодня должен был прийти на прием к Тимофею. Алина считала, что еще рано. Однако брата не переспоришь, и сейчас она с нетерпением ждала результата встречи. Телефон звякнул, оповещая об СМС-ке. «Выйди в холл, надо поговорить», — приказывал брат. «Елизавета Григорьевна, я выйду на пару минут, разговор с братом», — предупредила она старшего бухгалтера, которая руководила их материально-расчетной группой. Та буркнула что-то под нос, и Алина вышла, не заморачиваясь тем, разрешение это было или запрет. «Чего тебе?» – агрессивно налетела она на Геннадия. «У меня тут еще не настолько прочное положение, чтобы свободно уходить посреди рабочего процесса». «Кажется, у нас получается», – не обратил внимания на ее протест брат. Красников дал указание подготовить договор. «Ты в лепешку должна расшибиться, но перебраться к нему на жительство». «Он должен быть под постоянным давлением». «Хватку теряешь, сестра!» «Не учу ученого», — огрызнулась Алина. «Сегодня я переезжаю к нему». Алина извлекла уроки из прошлого опыта. «Хватит уже. Не тот возраст, чтобы по членам бегать. Пора на одном официально осесть. А если его не будет хватать, всегда можно добрать на стороне потихоньку». «Странно, но развод повлиял на семью самым положительным образом», — констатировала Варя. Раньше она видела детей хорошо, если раз в две недели, а бывала и раз в месяц. Теперь в процессе развода и после него дети стали бывать у нее намного чаще. Даже оставались пожить на несколько дней. Это было хорошо. Раньше она сильно скучала по детям, но надоедать им просьбами приехать не решалась. У них же своя жизнь, свои дела. Не едут, значит, некогда. Зато теперь они сами каждый день или через день приезжали к ней, шумно переговаривались за столом, Всегда спрашивали, как она сама, и предлагали свои услуги по дизайну новой квартиры. С квартирой для них Семен Захарович постарался и угодил. Получилось купить трешку в новом доме с хорошей планировкой. Правда, не в центре. Но поскольку Варя была на колесах, то это обстоятельство ее не особо напрягало. По стоимости она уступала прежнему жилью, но Варя не стремилась абсолютно выровнять баланс. Уже и это было слишком хорошо. Квартира была с ремонтом. И Варя даже ничего не хотела там менять. Оставалось приобрести мебель, и можно было заходить. Кстати, дети активно обсуждали обстановку и с нетерпением ждали переезда. Как поняла Варя, они собирались жить с ней вместе. Для этого самую большую комнату предлагали поделить на две спальни для себя любимых, конечно. Авария не спорила, понимала, что это ненадолго. Просто их всех встряхнул развод и измена отца. И какими бы взрослыми не были дети, сейчас они нуждались в подтверждении родительской любви, в общении с матерью, в её нечаянной мимолетной ласке, в понимании, что, несмотря на трудности, всё будет хорошо. Потом оклемаются от эмоционального потрясения и снова разлетятся по своим углам, своим жизням. Но сейчас, сейчас они с ней. И это правильно.